Глава четвертая Бруно, когда он вернулся к комнате умершего, обнаружился вставшим у самой двери, привалившись к ней спиной. Напротив него, упершись кулаками в бока, стоял недовольный парень и, увлеченно, зло, что-то доказывал. «Это мои обязанности, понимаешь ты?» Расслышал майстер-инквизитор, подойдя ближе. «Не валяй дурака!»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 мимовольно постаравшись отыскать в нем хоть оттенок следа того растерянного упрека, что причудился, или все же увиделся, еще только несколько минут назад. Однако лицо это вновь было преисполнено лишь все того же покоя, тишины и блаженства. Стало быть, умерший был секретарем. Может ли здесь таится корень преступления?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 На тело перед собой. О них ты мне можешь сказать, или это тоже тебе неведомо? Грех вам измываться над несчастным. С тяжким вздохом укорил его шеп, не отрывая взгляда от ровных строчек перед собою. И без того мне тяжко немыслимо. Лишь токмо воображу себе все те тяготы и труды, кои мне предстоят. Откажись от должности. Не вытерпев, ухмыльнулся Бруно. Тот приподнял голову, окинув его изподлобья лобья убивающим взглядом. «Да, а стипендиум ты мне станешь выплачивать? Тогда не хнычь!» «Так значит, — перебил подопечного Курт, — от твоих грядущих дел будет не только бессонница и головная боль, но и кое-какая выгода. Но выгодой это назвать было бы слишком громко!» «Да неужто!» Парень, то, что я задаю тебе вопросы, не означает, что сам я ничего не знаю. Просто исправь меня, если я что-то запамятую. Ты составишь список вещей умершего, который будет прилагаться к извещению о его смерти. Каковое тоже ты отошлешь его семье. Если никто не явится за ними в означенный тобою срок, вещи будут принадлежать университету». Поскольку же подштанники и две рваные книжки университету не нужны, они будут проданы. Через тебя же. А доход будет привнесен в казну учебного заведения. Тобой уже. Ибо на тебе также лежит забота о бухгалтерии. Разумеется, та часть, что связана с расходами ректората, не под твоим контролем. Но все остальное – это в твоем ведении. Я пока все верно говорю. Даже слишком...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 Однако же спрошу обязательно. Полагаю, в записях прежнего секретаря найдется упоминание о различных инцидентах, в том числе драках с участием студентов и не всегда просто кулачных. Уверен, что твоего имени там нет. Шеп резким движением поставил точку, выпрямившись и одарил майстра инквизитора взглядом долгим и преисполненным неприятия. Эогге, примечание, великолепно.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 И врать тоже. Я не собираюсь пока ни в чем никого обвинять. Однако на свои вопросы я требую честных ответов, иначе придется волей-неволей задуматься над тем, почему мне говорят неправду. А это вызовет неприятные мысли, ибо, как известно, «Мэндекс ин уно, Мэндекс ин омнибус, et cetera. Примечание. «Солгавший в одном лжут во всем».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 Безмятежно отозвался Курт. И шеп криво усмехнулся, убирая перья и бумагу. «Ясно. И слава Богу, никакие сокровища мира не заставили бы меня выговорить «Патер Пекови», обращаясь к вам, майстер Гесса!» Примечание. «Патер Пекови». «Отец, я грешен». «Я согрешил». Латынь. «Конец примечания».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 «Я не скажу. Если ты не станешь откровенничать, никому и в голову не взбредет, что сведения пришли ко мне через тебя». Тот медленно поднял взгляд, уставившись майстеру-инквизитору в глаза, и также тихо уточнил. «Надо нас подбиваете. Назови, как тебе больше понравится», — предложил Корт. И Шеп отвел взгляд, нервно царапнув пальцем по старому дереву досок.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 Ведь мы разумные люди. же я могу сказать, что этот вариант был бы для меня предпочтительнее. Невзирая на расходы, которые мне придется понести, я буду твердо уверен в том, что ты в один прекрасный день не воспылаешь любовью к студенческим обычаям, нарушенным тобою, и не ринешься каяться перед своими собратьями. Если простое сотрудничество с инквизитором они простят, то сотрудничество оплаченное –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 «Доверие?» – чуть слышно переспросил Шеп, не поднимая глаз, и нервно усмехнулся. «Не слишком идущее к случаю слово». «Ну почему же?» – возразил Курт серьезно. «Самое подходящее, особенно если мы вернемся к первому варианту, и на нем остановимся, как на самом лучшем для нас обоих. Или ты все же предпочитаешь сотрудничество оплаченное?» секретарь не ответил по прежнему глядя в стол и нервно кусая губу наконец тяжело словно камень поднял взгляд и вымученно улыбнулся «Вербуете, майстр инквизитор уже завербовал убежденно возразил курт распрямляясь итак списки хельмут сколько дней тебе понадобится учитывая то что мне надо еще вникнуть в дела Тихо ответил тот, снова отведя глаза. «А также то, что придется заниматься делами покойного. Дней пять. Два». Мягко поправил Курт. И, перехватив ошеломленный взгляд, кивнул, повторив. «Два дня. Передашь через Бруно. Он к тебе явится. Это понятно?» «Вполне. Однако же...»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 Секретарь вздохнул. — Понятно. В таком случае, майстер-инквизитор, мы остановимся на втором варианте. Ведь вы и помнится сказали, что он вам больше по душе. — Как тебе угодно, — согласился он. И Шеп, помедлив еще мгновение, вышагал в коридор, аккуратно притворив за собою двери. Подлец и циник. Тихо проронил Бруно, выждав полминуты. Курт усмехнулся.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 С преувеличенным удивлением поинтересовался Курт. Какое-то подозрительное рвение вдруг в тебе пробудилось. Только не говори, что ты сам не подумал воспользоваться моими знакомствами, когда услышал, с кем я все это время провожу вечера. Если б я сейчас сам не предложил этого, ты бы мне приказал. Так в чем дело? Курт пожил плечами, пытаясь захватить взгляд помощника, и допустил язвительно. Может быть, я не убежден в том,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 Подопечный мгновение стоял недвижимо, глядя в пол у своих ног, и сжимая ручку так, что костяшки пальцев заострились и побелели. Наконец, медленно и тихо прикрыв дверь, повернулся, глядя почти с ненавистью. Корт кивнул. «Вот так!» Он помолчал, борясь с желанием отпустить еще одну колкость и глядя на хмурое лицо в нескольких шагах от себя.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 С нескрываемым удовлетворением отозвался тот, и Курт улыбнулся снова. «Отлично, тогда давай работать. Работу мы начнем с такого вопроса. Действительно ли ты столь много знаешь, и как тебя принимают в их обществе?» «Нет», — все еще с некоторой холодцой возразил Бруно. «Работу мы начнем с одной маленькой поправки, которую попрошу иметь в виду».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 Германа Фельсбау на месте не оказалось, да и иных соседей отыскалось лишь двое. Чтобы сэкономить время, Курт собрал обоих в одной комнате, прогнав их по основному списку вопросов, уже заданных секретарю. Оба косились на Бруно, с коим были знакомы, пуская и весьма ошапочно, как на предателя. Однако с господином следователем говорили вежливо, мирно и без запинки. Покойный, по их словам,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 И унес душу спящего человека прочь, а человек в предельный миг жизни успел открыть глаза и ангела сего узреть. Припомнил он собственные мысли всего полчаса назад. «Вы не пытались узнать у него, в чем дело? Что с ним происходит?» Никак не ответив на услышанное, спросил Курт. «Не поверю, если скажете, что вас не одолевало любопытство».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 Просто хотел сказать, что о его любовных похождениях ничего не было известно. Вот и все. Не передергивайте. Не напрягайся. Встрял Бруно, сидящий в проеме отворенного окна молча почти все время беседы. Никто не намеревается вешать на него обвинение. Ну, если ты так говоришь. Сарказмом расклонился студент, и Курт, поморщившись, оборвал его.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 отклонив взгляд в сторону, исхитряясь при этом, укоряющий коситься на Брона. «И не жги его взглядом, и без него я превосходно знаю, какие дела творятся в университетских сообществах. Не вчера родился. Не будем терять время, обсуждая доказанность коррупции в студенческом союзе и прочие прегрешения вашей братьи. Просто прими как факт, что я понимаю, о чем говорю. Стало быть, я повторяю свой вопрос».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 За обучение он уплачивал, как и прежде, аккуратно, а занятия пропускал довольно нередко. В библиотеке чаще показывался, чем на лекциях. Примечание. In universo. В общем, латынь. Конец примечания. В библиотеке. Курт вздохнул. Зачастую те, кто проводил слишком много времени среди библиотечных собраний, имея характеристику от окружающих,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 Если сложить вместе все то, что было сегодня услышано о нем, покойный не особенно сходен с человеком, могущим увлечься потусторонними забавами. Максимум какой-нибудь хиромантией, потихи ради. Ко всему прочему, насколько применимо к пропадающему в библиотеке студенту определение «слишком много».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 высвободившись из его пальцев, и зашагал вниз, думая уже о другом, и пытаясь составить примерный план действий на сегодняшний день.